капель пятнадцать Следующее утро. Рахимов подает мне список, в котором перечислены нужды батальона. Список велик, в нем значатся пулеметы и орудия, что надобны взамен разбитых в бою. Потребные кони, повозки, оружейная смазка, гранаты, патроны, перевязочный материал, медикаменты, мыло, керосин, сапоги, теплые фуфайки, те самые фуфайки, о которых вчера спрашивал Панфилов. Кстати, он мельком мне посоветовал. Нагряньте сами в Строково, на интендантов. Надевайте шашку и нагряньте. Пожалуй, так и сделаю. Синченко, седлай коней. Далеко протянулся ряд изб деревни Строкова. Тут поместились многие тыловые отделы дивизии. У колхозного сарая бойцы быстро разгружают несколько машин, что доставили ящики с боеприпасами. К другому концу деревни на Санях по первопутку Везут попахивающие сельдью бочки, прессованное сено, сухари в плотных бумажных мешках. Возле какого-то т о м а на бревнах стайкой уселись десять-двенадцать молодых лейтенантов в навехоньких шинелях, в непоцарапанных, непотрепанных ремнях. Без расспросов понятно, нам шлют пополнение. Кто-то из них, этих юношей, выпущенных лишь вчера-позавчера из военного училища, еще не слышавших, как свистят над ухом пули... попадет наверное и в мой батальон что ж будем вместе драться за москву заезжаю контенданту дивизии полковнику с ы р о молотову на него действительно требовалось нагрянуть не спешит расставаться со своими запасами доказывает что я должен обратиться не к нему, а в полк ибо батальон снабжается лишь через полк предъявляю приказ командира дивизии о том что мой батальон является его резервом сыр м о л о т о в все же упирается. Продолжаю убеждать. Ведь это же нелепость. Он хочет, чтобы все добро, которое получит батальон, сначала пропутешествовало на передовую, в полк, а затем после разгрузки, перегрузки пошло по тем же дорогам обратно в тыл дивизии, в мой резервный батальон. Эти доводы действуют. Рассматриваем мой список. Наконец, наряд выписан. Завтра же получим со склада нужное имущество. Покинув интенданта, выхожу на улицу. Синченко подвел Лысанку. «Товарищ комбат, я видел Заева». «Где?» «Вон в той хате». Синченко показал на избенку с выбитыми стеклами. У двери похаживал часовой. Рядом, у бревенчатого дома, тоже дежурил часовой. В этом доме разместились прокуратура и военный трибунал дивизии. «Еду мимо, останавливаюсь. Соскочив с Лысанки, направляюсь в трибунал». Часовой вызвал дежурного. «Вам кого, товарищ старший лейтенант?» «Хочу узнать о деле Заева. Почему до сих пор нет приговора?» «Сейчас наведу справку. Подождите немного». Через две-три минуты ко мне вышел военный следователь, пожилой серьезный человек. В руке он держал папку из плотной коричневой бумаги, чернели буквы «Дело». Я представился, спросил, «Дело Заева еще не разбирали?» «Очень хорошо, товарищ старший лейтенант, что вы приехали». «По вашему рапорту трибунал не может приступить к рассмотрению дела». «Почему?» «Во-первых, вы прислали бумагу без номера и без печати». «Но у меня в батальоне никаких печатей нет». «Во-вторых», — продолжал следователь, «для придания суду необходима санкция командира полка». «Значит, вы ничего не сделали?» «Почти ничего. Только получил показания у арестованного. Он написал сам и все признал. Можете ознакомиться». следователь подал мне папку я ее раскрыл увидел свой рапорт затем уместившееся на одном листке показания заева т в е р д ы м разборчивым почерком было написано я совершил воинское преступление бежал с поля боя далее в нескольких строчках перечислялись очекчающие обстоятельства бежал на двуколке где находился пулемет виновен и в бегстве бойцов пулеметчиков заев не оправдывался Он так и написал, никаких оправданий моему преступлению нет. Самый суровый прокурор вряд ли смог бы более непреклонно обвинять, чем это сделал сам Заев. Он уже подписал себе приговор. Я посмотрел на избу, где содержались арестованные, и вдруг в одном из окон увидел Заева, обросший рыжей щетиной. Он, прижав лоб к черневшей без стекол перекладине, впился в меня глазами. И вдруг я совершил поступок, которого еще минуту назад не ожидал от себя. Я разорвал папку на мелкие куски. Все разорвал, и мой рапорт, и показания Заева. Ветер закружил, понес куски рваной бумаги. «Заев — Заев! — гаркнул я. Он замер, пальцы вцепились в переплет разбитого окна, взгляд засверкал. Следователь был возмущен. — Вы что делаете? — Вы нарушаете законность. Я доложу. Командир дивизии узнает о вашем самоуправстве. Я уже опомнился. Действительно, так поступать нельзя. Товарищ следователь, разрешите его освободить. Пусть искупит вину в бою. Следователь не сразу успокоился, назвал меня правонарушителем, потом махнул рукой, разрешил освободить Заева, однако подтвердил, что о моем поведении будет доложено командиру дивизии. Через несколько минут освобождение Заева было оформлено. Вручив часовому бумажку, я крикнул. — Заев, иди в батальон! Он вмиг выскочил из хаты. — Есть идти в батальон, товарищ комбат! Не ожидая, чтобы я повторял приказание, он повернулся, как подобает солдату, через левое плечо и пошел длинными шагами. Пошел все быстрее, быстрее. Вот он скрылся за домами, за поворотом улицы. У меня еще оставались дела в Строкове. Побывав у начальника санчасти и в некоторых других тыловых отделах, я в сопровождении неизменного Синченко поехал к себе. Во дворе нашего дома меня встретил Базжанов. Стараясь казаться встревоженным, хотя в его узеньких глазах я заметил хитринку, он спросил, — Товарищ комбат, что случилось с Заевым? Он пришел сюда. — Знаю, — сказал я. Притворная тревога сразу улетучилась с круглой физиономией Базжанова. он засиял С одного моего слова он понял, что Заев прощен. Нарушая субординацию, он впереди меня побежал в дом. За ним и я вошел в штабную г о р е н к у Весь мой маленький штаб был в сборе. Заев уже успел побриться, вымыться. Его нескладное с утиным носом лицо было очень светлым. Казалось, сквозь загорелую кожу светит невидимая лампочка. Он стоял на вытяжку, в шинели, без пояса и без петлиц, в шапке без звезды. — Где его снаряжение? — спросил я. Базжанов мгновенно бросился к сундучку, вытащил аккуратно упакованный, зашпиленный двойной булавкой сверток, раскрыл его. — Надевайте, Заев, все, что у вас было, — сказал я. Толстунов, Базжанов, Синченко принялись обрежать Заева. Достав нитку, Рахимов умелыми с т е ж к а м и в одну минуту пришил к вороту шинель петлицы. Базжанов вложил в нагрудный карман Заева пачку фотографий и писем, Толстунов застегнул на нем поясной ремень и пуговицы шинели. Синченко успел наскоро обмахнуть щеткой тяжелые заевские сапоги. Теперь Заев стоял в полном убранстве офицера. — Будешь опять командовать второй ротой, — сказал я. — Есть, товарищ комбат, командовать второй ротой? — Пойдешь в свою роту с начальником штаба, — продолжал я. — Соберешь бойцов и расскажешь им свои грехи. — Сам расскажешь. — Есть, товарищ комбат. Честно расскажу. Из полевой сумки я вынул конверт, надписанный рукой Заева. — Вот твое письмо жене. Можешь разорвать. Заев взял конверт, немного подумал. — Нет, не разорву. Он оглядел всех, кто находился в комнате, и, не опуская глаз, сказал. — Когда искуплю, тогда и разорву. передав оборонительный рубеж сменившим нас войскам, мы выступили вечером в поход, двинулись в тыл во второй эшелон. Наш маршрут пролегал через деревню, где находился штаб дивизии. и д е т батальонная колонна, мои солдаты, с кем делил беды и радости. Смотрю на них, думаю о судьбе одного, другого, третьего. Враг остановлен, но стягивает сюда к Москве новые силы. Бойцы знают, мы резерв Панфилова. Впереди новые и, может быть, еще более тяжелые бои. Входим в деревню. В окнах не огонька. Всюду, на крышах, в кюветах, на полях, белеет свежий снег, смутно отражающий свет звезд. Ясно видна дорога. Верхом обгоняю колонну, протянувшуюся почти на километр. Мерно шагает строй. Вдруг меня окликает адъютант Панфилова. Товарищ старший лейтенант, генерал просит вас заглянуть на минуту. В натопленной, ярко освещенной, хорошо знакомой мне комнате сидит Панфилов с начальником артиллерии дивизии полковником Арсеньевым. Оба склонились над картой, прямыми, веерообразно расходящимися линиями в разных местах ее н а м е ч е н ы й сектор а обстрела. «Товарищ генерал, по вашему приказанию явился старший лейтенант Мамышулы. О том, как вы зоветесь, знаю. Все знаю, товарищ Мамышулы». Конечно, я понял. Генералу уже было известно обо всем, что я натворил в прокуратуре. Панфилов помолчал, взглянул на карту. Вот, занимаемся с полковником, готовим противнику несколько сюрпризов. Отчасти используем ваш опыт. То, что вчера было случайностью боя, постараемся завтра применить сознательно. Разумеется, генерал вызвал меня не для того, чтобы произнести эти слова одобрения, но даже и теперь, перед тем, как меня отчитать, п о д у м а л а с ь неужели это произойдет в присутствии полковника? Неужели генерал так меня унизит? Панфилов все же счел нужным отдать мне должное, похвалить по-своему. Не восклицанием «хорошо повоевал», а деловито. Готовим, используем ваш опыт. «И очень точно отмеряем, товарищ Мамышулы», — продолжал он. «Вы были артиллеристом, знаете, что такое точность. И я хотел бы на будущее вам пожелать, или, если не возражаете...» «Выпить с вами рюмочку. Хочется с вами чокнуться за...» «Ну, вы меня поймете». «Товарищ генерал, и я присоединюсь», — сказал полковник. «Нет, это не для вас. Это лишь для тех, кто...» Панфилов помедлил. «Комбат меня поймет. Товарищ Ушко, дайте-ка две рюмочки и нашу походную аптечку». На столе появились две рюмки и деревянный, крытый светлым лаком, ящичек с надписью «Походная аптечка». Панфилов налил в рюмку воды, отыскал в аптечке склянку с темноватой жидкостью. На стекле виднелась надпись «Опий». Вмиг мне припомнилось, как я занимался врачеванием. Панфилову была известна история лошадиной дозы. Теперь он налил в рюмку воды, откупорил склянку и накапал, четко отсчитывая капли. 1, д н а две, три, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать. Вот и достаточно. Пятнадцать капель. Затем отсчитал пятнадцать капель и в другую рюмку. Прошу вас, товарищ Мамышулы, точная доза. Чокнемся за то, чтобы точно отмерять. Вы меня поняли? Генерал чокнулся со мной и выпил. Пришлось и мне осушить свою рюмку. Странный у вас тост, произнес полковник. Не объясните ли, товарищ генерал, в чем дело? Нет, это наш секрет. Ну-с... — Пойдемте, товарищ Мамышулы, посмотрю, как идет ваш батальон. Накинув полушубок, генерал вышел на крыльцо, и я прошагал мимо него по ступенькам. Увидев меня, Синченко подвел коней. — Мне было жарко. — Пятнадцать капель. Получил урок от генерала. Во тьме, рассеиваемой белизной снега, раздавался м е р н ы й шаг батальона. Вслед пулеметной двуколки шла вторая рота. Во главе маршировали двое. чуть подавшийся корпусом вперед, помахивающий длинными руками командир роты Заев и плотный, нескорослый Базжанов. Приметив, должно быть, белые чулки лысанки, узнав меня, узнав генерала, Заев оглянулся, гаркнул «Подтянись!» и стал подсчитывать «Ать-два! Ать-два!» Поравнявшись с крыльцом, где стоял Панфилов, он зычно скомандовал «Равнение налево!» и рывком повернул голову к Панфилову. Исполняя команду, печатая шаг, рота шла мимо генерала. — Разрешите идти? — произнес я. Генерал молча вглядывался в стройные идущие ряды. — Нет, не видать. Не видать немцу Москвы! — негромко сказал он. В полумгле мне показалось, что Панфилов улыбнулся. — А поворот головы — отцовский! — неожиданно проговорил он. Пожалуйста, можете идти. До свидания, товарищ м а м ы ш у л ы